Звук «р». Сегодня мы с тобой будем учиться правильно произносить звук «р». Давай порычим, как тигры. Получилось? А теперь слушай чистоговорки и повторяй их за мной. Ра, ро, ры, ру. Я подкрался к комару. Ро, ры, ру, ра. Нарисую комара. Ру, ра, ро, ры. Вдруг укусят комары. РА-РЫ-РУ-РОВ Не боюсь я комаров. А теперь такую. ОР-УР-АР Мартышка ловит шар. ИР-ЕР-ОР Пес охраняет двор. Ур, йор, йер. Зажег сверчок торшер. Ер, ор, Йор. Топор несет бобер. Ар. Ир-Ыр. Ир. Мышь обожает сыр. Ор-Ар-Ур. Червяк боится кур. Молодец. Если у тебя что-то не получилось, Не расстраивайся и повтори чистоговорки несколько раз. А если все получилось сразу и без ошибок, можешь переходить к следующему упражнению. Послушай слова, которые начинаются со звука «р» и повтори их за мной. Рот. Река. Ролики. Рисунок. Радуга. А сейчас я прочитаю тебе слова, в которых звук р стоит в конце слова. Слушай внимательно и повторяй за мной. Пир, двор, комар, пассажир, букварь. Теперь твоя очередь придумывать слова, Уверена, что ты без труда справишься с этой задачей. Я придумала вот такие слова. Кефир, самосвал, мухомор, шофер. Как ты думаешь, среди этих слов есть лишнее? Правильно, это слово «самосвал», потому что оно заканчивается на звук «л». А теперь повторяй за мной такие слова. Гора, корова, ириска, прядки, кролик. Как ты думаешь, где в этих словах слышен звук «р»? В начале, в середине или в конце слова?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 И ты попробуешь сделать то же самое. У трех поросят три хвостика торчат. У трех поросят три хвостика торчат. Хорош пирожок внутри творожок. Хорош пирожок, внутри творожок. Варвара варенье доваривала, Ворчала и приговаривала. Варвара варенье доваривала, Ворчала и приговаривала. Роет норку черный крот, разоряет огород. Роет норку черный крот, разоряет огород.